ТОП 5 МОИХ ЛЮБИМЫХ ПАЦИЕНТОВ Я понимаю, что у врачей не может быть любимых пациентов, как у родителей детей. Но мне бы хотелось назвать пять моих любимых пациентов за последний год. Спасибо, что вы не просто позволили мне стать частью вашего медицинского путешествия, но и преподали мне важные уроки. Первое место – мистер и миссис Ли, которые взорвали мой мозг всевозможными способами. Второе место. Наталья, которая показала, что даже из безвыходных ситуаций есть выход. Третье место. Бенни, которому хватило смелости задать вопрос, волнующий каждого. Четвертое место. Пэтси, которая показала силу безграничного оптимизма и простой улыбки. Пятое место. Миссис Талли, которая подняла мое терпение на новый уровень.